полку неотрывно смотрел на огонь. Гном продолжал негромко и задаённой тревогой. «Никто не знает и не может объяснить, в чём тут дело. Наши старейшины пренебрежительно отмахнулись от сбивчивых рассказов беженцев, в тайне радуясь их бедам. Многие из моих сородичей, живущие в лунных горах, завидовали богатством и искусству марийских гномов, Те, кто пришел к нам, не выдержали насмешек и разбрелись кто куда. Часть подала в Эребор, других принял под свою руку наместник короля ванну миности а кое-кто прибился ко двору Кэрдона Корабелла. Я пытался разобраться, говорил со многими, и слушал скалы и, наконец, понял, что в недрах действительно что-то происходит, что-то очень неладное. Я предложил нашим отправиться в море, чтобы понять, наконец, что там делается. Но мне ответили, что если у морейских гномов от страха в глазах помутилось и в ушах зазвенело, то нас это не касается. И вообще крепили бы они лучше перекрытие своды, а не разносили всякие слухи. Торин с досадой махнул рукой. От отца и деда я слышал, что именно в Хоббитании хранится красная книга, поистывающая о событиях последней войны. В прошлый раз море ее встряхивало именно в те годы. Может, в этой книге и отыщется ответ. Вот так я оказался здесь. Расспрашивал хоббитов, и они подсказали мне, что старые рукописи должно быть хранятся в усадьбе Брэнгебеков. Один прямо намекнул, что там может отыскаться и знаменитая красная книга, о которой слышали, наверное, все, но никто не держал ее в руках. Турин поднял глаза на хоббита. «Итак, Фолко, сын Хэмфоста, теперь ты знаешь все. Помоги мне! Неужели среди твоих книг нет той, что нужна мне больше всего на свете? Помоги мне!» А я не пожалею золота за такую услугу. «Даже за все золото Средиземья я не продам тебе красную книгу», — воскликнул Фолко и весь подобрался, точно готовясь к прыжку. «Этого я и не прошу», — быстро ответил Торин. «Разреши мне хотя бы прочесть ее». «Самой красной книги у меня нет», — чуть смущенно признался Хоббит, помедлив. «Есть только ее копия». «Но она совершенно точная. Не годится и копия, — нетерпеливо сказал Торин. А если чтение займет много времени, то я готов заплатить за свое пребывание здесь». Гном полез за пазуху. Фолков остановил его. «Нет, нет! — воскликнул он, торопливо хватая гнома за руку. «Будь моим гостем. Мы внимательно прочитаем еще раз всю книгу и вместе попытаемся найти ответы на твои вопросы». К тому у меня много и других старинных рукописей. Возможно, пригодятся и они. Вот и славно. Облегченно вздохнул гном. Знаешь, Фолка, я очень волновался, когда шел к вам в Хабитанию. Боялся, вдруг нарвусь на какого-нибудь скопи -дома. Мне сильно повезло. Да вовсе нет. Не слишком уверенно возразил Фолка, тут же подумав о дядюшке Паладине. «Впрочем, — сказал Торин, — у нас еще будет время, чтобы рыться в пергаментах. Расскажи мне о твоей стране. Я прошел ее всю насквозь. Мест прекраснее не встречал нигде и никогда. Таких тучных пастбищ, таких ухоженных садов, таких румяных яблок и такого восхитительного табака. А много тебе довелось постранствовать?» — с завистью спросил Фолку. — Счастливец! Я вот за всю свою жизнь ни разу не выбирался за пределы обитаний Да и я не так уж и много где побывал, — ответил гном. — многие их встречал, много расспрашивал. О Хоббитании наслышаны все, но воочию видели немногие. Закон короля Элессара выполняется неукоснительно. — Да... Это сослужило нам, хоббитам, плохую службу, — сказал Фолку. Мои сородичи и раньше-то мало интересовались делами внешнего мира, а после победы в Великой войне окончательно решили, что зло избыто навечно. Король Элиэссар даровал нашим дедам новые земли, их нужно было осваивать, их хоббиты забыли обо всем прочем.